Они быстро убедились, что ливанцы не доставят больших хлопот армии Израиля. Но их стесняло то обстоятельство, что у них в тылу находился арабский город Ако. Приморский Ако избежал участи Хайфа и Яфу и к 15 мая остался арабским. Кармель решил атаковать и захватить Ахо, Ако и спросил у разрешения у Бен-Гуриона. Бен-Гурион сначала не возражал, но потом ударился в исторические коннотации. Вспомнил, что именно у стен Ако Наполеон потерпел в 1799 свое первое поражение и вынужден был покинуть Палестину. Было видно, что он колеблется. Его неуверенность передалась Кармелю, и с грустными думами о судьбе Наполеона еврейские стратеги проволынили до 19 мая. Наконец они воодушевились и ночью начали атаку города севера. Действительно, Ако защищался как мог. Из через 22 часа непрерывного боя, часто переходившего в поножовщину на узких улочках старого города, арабы выбросили белый флаг. После этого ливанцы совершенно затихли. Ирак пригнал на береге Ордана через две пустыни 800 человек. Из этого войска только 3500 были строевыми солдатами. Остальные – обслуживающие персонал и любопытствующие по типу Пьера Безухова. Попытка форсировать Иордан у Байсана 15 мая не удалась. Тогда генерал Тахир отвел войска южнее, переправа получилась. Иракцы двинулись на территорию предполагаемого арабского государства Палестины и по ней на запад. Евреев на их пути просто не было. Они вошли в Дженин, затем в Тулькаре, затем, когда до Средиземного моря осталось всего 20 километров, им повстречались еврейские части из бригады Александронии. Продвижение иракских войск на этом закончилось. Евреи в этой местности воевали с остатками все той же освободительной армии каук который удерживал гору гильбо Калкджи разбили 28 мая. Иракцы отошли к Джинину. Евреи атаковали Джинин дважды со стороны Афулы. Оба раза неудачно. Хотя три бригады Кармели, три батальона бригады Кармели смогли захватить выгодные высоты около города. Иракцы же не имели достаточного снабжения для контратаки, а рядовые набранные из крестьян не слишком рвались умирать вдали от дома. Так и просидели они в Джинине до первого перемирия 11 июня. Этих атак на Дженин можно было бы и вовсе избежать, но в еврейском штабе полагали, что иракцы могут двинуться на юг и перерезать шоссе Тель-Авив Иерусалим у Латруна. Поэтому их предполагалось задержать на севере атаками на Дженин. Но вышло наоборот. Когда иракские части заняли район Дженина и Тулькаема, они позволили частям Иорданского легиона эту область покинуть и уйти к Латруну, где тем действительно удалось перерезать шоссе. После разгрома Каугджи, Часть его друзов, как уже говорилось выше, шла на сторону молодого еврейского государства. К ним примкнули некоторые палестинские друзы. Тогда в еврейском штабе приняли решение сформировать роту нацменьшинств. Сначала в этой роте было 70 человек, почти все друзы. К концу войны это соединение разрослось до 400, включая в себя бедуинов, черкесов и христиан. Эти несколько сотен не сделали погоду на войне, но политическое значение этого факта что в обороне армии Израиля служат говоря арабоговорящие подразделение было очень велико. Это сказалось на поведение дружской общины в целом. К концу войны от нейтралитета она пришла к прямому союзу с евреями. В результате, когда толпы арабов бежали из Палестины, теряя имущество, землю, друзы остались в своих деревнях, ни клочка их земли не было конфискован. Кто действительно воевал жестко и умело, так это иорданский арабский легион. И достаточно напористые египетские войска. Египтяне наступали на Палестину, как и до них наступал Аленды. Одно крупное соединение бригада двигалось приморской дорогой через Газу на Аждот и на Тель-Авив. Другое соединение наступало на Хеврон, имея дальнейшей целью Иерусалим. Египетская авиация, оснащенная английскими самолетами, постепенно стала приобретать опыт боев. Египтяне разбомбили аэропорт Дов на севере Тель-Авива. Позже в бомбежке у центральной автостанции погибло 42 жителя Тель-Авива. Двигаясь по арабским районам, египетская Тель-Авивская колонна спокойно вошла в арабскую газу, а иерусалимская колонна заняла бедуинскую биршеву Выйдя из газы, египтяне наткнулись на небольшой кибуц Нерим. При поддержке артиллерии кибуц атаковали 4 танка, 27 машин с установленными на них пулеметами и пехота У защитников кибуца был всего один станковый пулемет, один ручной, 4 автомата, 17 винтовок. Боеперипасов в обрез. Хаотичную египетскую атаку удалось остановить только потому, что египтяне не ожидали самого факта сопротивления и отступили после первых же потерь. Они решили не атаковать не Рим еще раз, а просто обойти его, но оставили батарею для из пушек для обстрела кибуца. Позже египтяне, египтяне упорно атаковали кибуц Ярдмардыхай, где героически погиб не один десяток его защитников. Имея несколько хорошо зарекомендовавших себя командиров Гаганы и Пальмаха, таких как Игаль Алон, Игаль Ядин, Ицхах Саде, Бен Гурион, Назначил на пост начальника новорожденной армии обороны Израиля, менее известного командира Аганы, Якова Дори. И, как оказалось, зря. Дори тяжело заболел, хотя он и продолжал официально оставаться на посту до 1949-го. Реально оборону пришлось организовывать и Галю Ядину, археологу, и Бен-Гуриону, партийному профес... и профсоюзному деятелю. Молодой Шимон Перес, который присутствовал в генштабе при Бен-Гурионе, потешался над тем, как эти два стратега разрабатывали боевые операции. Споря по поводу очередного военного плана, они в качестве аргументов цитировали друг другу пассажи из Танаха. И выяснилось, что в Эрец-Исраэль так и надо воевать. <coughs> У Ядина было, как уже упоминалось, более 30 тысяч солдат, которых он разделил на 10 бригад. Три из них Кармели и Ифтах-Галлани он послал на Север. Три Александроны, Шева, сформированная после остальных девяти, и Кириати оставили возле Тель-Авива на самый жуткий случай. Оставшиеся четыре бригады поделили поровну между Египетским и Иорданским фронтами. На Египетском фронте бригада Гевати заняла оборону по линии Аждот-Реховат, а Анегев между Бершевой и Морем. На Иорданском направлении бригада Эциони отправилась защищать Иерусалим. Еще одна Гарель была ответственна за обеспечение безопасности по шоссе Тель-Авиве-Иерусалим. Еще до начала интервенции проходимость шоссе обеспечивала бригада Пальмаха Гарель, которой с 15 апреля командовал Ицхак Рабин. Он обеспечил 20 апреля доставку Бен-Гуриона в Иерусалим в бронированном автобусе. Позже Бен-Гурион вернулся в Тель-Авив. Создавая армию обороны Израиля, Цагал Бен-Гурион пытался спаять в единый организм отряды Аганы, Пальмаха, Эцель и Лехи. Последние две организации направили своих бойцов в общую армию, однако одновременно продолжали держать собственные отряды в Иерусалиме. Формируя армию, Бен-Гурион столкнулся с религиозной проблемой. Мы помним, что в Агане верующие евреи составляли отдельные подразделения, которые без особой нужды старались по субботам не воевать. Теперь главный равенат предлагал ввести такую же систему и во всей армии, направляя верующих солдат в отдельные батальоны. Бен-Гурион отказался. «У нас не будет религиозных танковых колонн и религиозных боевых эскадрильей, религиозных военных кораблей», — сказал он. В результате армия действительно стала единым организмом, но кошерное питание было введено на всех ее кухнях. Написали на кастрюлях «мясо красной краской, молоко синий». Так это осталось и на долгие годы. Защитники ядмар де смогли задержать продвижение египтян на пять дней. После падения этого кибуца другой кибуц Негба вновь сковал силы наступающих. Командующий египетскими войсками на тель-явивском направлении бригадир Мухаммед Наджиб обошел кибуц и двинулся дальше. К концу мая египтяне подошли к Аждоду и Сдуду. В то время Аждод еще был деревушкой у моря. Для авива оставалось всего 30 километров. Вокруг Аждота шли нешуточные бои, и дальнейшее движение на Тель-Авив оказалось невозможным. Египтяне решили перегрупповаться, но из Аждота не ушли и дождались июня. Тогда, 6 июня, в Аждот попал Гаммель Абдель Нассер, командир 6 батальона. Много писалось, и вероятно, так оно и есть на самом деле, что боевой опыт и рефлексии Нассера во время войны 48-го во многом определили отношение к Израилю у будущего президента Египта. Насер правил Египтом с 52 по 70 год. Все это время он воевал с Израилем. Одновременно египетский генерал-лейтенант Абдель-Аль-Азиз после успешного взятия БР-Шевы 20 мая двигал свою бригаду на Иерусалим. Он быстро продвинулся к Хеврону. 22 мая он уже входил в Вифлеем, Бейт-Лехем, где его ожидали войска Арабского легиона. Еврейские поселения между хевроном и Иерусалимом, обобщенно называемые Буш-Эционом, пали, как мы помним, еще до интервенции. И теперь египтянам противостояли укрепления кибуца Рамат-Рахель, а за ними уже начинались еврейские кварталы Иерусалима. Шультиэль получил оборонять кибуц Рамат-Рахель Абраму Гальперину. Кибуц стоял на дороге Иерусалим-Вифлеем. Полностью подготовиться к обороне Гальперин не успел. Арабы нанесли удар первым. Кибуц атаковали сразу и египтяне, и орданские легионеры, и местные головорезы. Руководил боем египетский полковник азис Им удалось захватить все поселение, кроме бетонной столовой, где и укрылись последние защитники. Посланный им на подмогу взвод попал в засаду по дороге. Третьего, включая командира, погибло. Одновременно эрданский командир Абдуллат-Тель начал обстреливать еврейский квартал старого города в Иерусалиме, чтобы евреи не могли присылать подкрепления в кибуц. Тогда Шалтиель, как это было ему не унизительно, обратился за помощью к командиру Эцель в городе Мардыхаю-Раанану. Бойцы Эцель отправились помогать соединению Аганы в тот момент, когда Кибус уже дважды успел перейти из рук в руки. В конце концов, аромат Рахель выстоял, и арабам не удалось пробиться к Иерусалиму с юга. На Тель-Авивском фронте дала себя знать предусмотрительность Ядина. У него оставались войска, которые он смог бросить в ночную атаку на египтян, Атака была очень внезапной и поэтому очень успешной. Одновременно евреи распространили слух, что им удалось перерезать линии снабжения египетской группировки. Атаковать 5000 солдат атаковать 5000 солдат город с населением в 250 тысяч на джип все равно не мог, даже если бы очень хотел. Египтяне отвели свои войска от Тель-Авива. Ну аж дот, или как тогда его называли издут, остался в их руках. Пал и кибуц Ницаним. Попытки овладеть Аждодом не удавались. Потом египтяне вновь перехватили инициативу. Недалеко от Аждода они долго штурмовали высоту 69, наконец ее взяли. Но случилось это как раз перед объявлением перемирия. И заключительного броска к тель у них не получилось. Постепенно все стали понимать, что на севере и на юге больших сюрпризов ждать не придется. Так как сирийцы и египтяне, особенно ливанцы с иракцами, рвать на себе тельняшки, закусывать ленточки от бескозырок не станут. Начальник египетского генштаба генерал-лейтенант Мухаммед Хайдар решил временно оставить попытки прорваться к Тель-Авиву. Вместо этого сосредоточиться на полном захвате Негева. Эмоции, амбиции, тактика, стратегия борьбы сосредоточились у Иерусалима и дороги к нему. Здесь действовал арабский легивод, выдрессированный Глобом, педантично и по-английски. Глоб был вояка. Ему подчинялись четыре полка солдат. На египтян, иракцев и прочих союзников он не полагался и действовал самостоятельно. Два полка заняли Наблус, остальные силы двигались через Иерихон, Нахеврон и Иерусалим. 16 мая они были в Рамале, 17 мая дополнительные орданские силы, не входящие в эти полки, заняли Масленичную гору, которая ограничивает Иерусалим с востока. Линия фронта, разделявшая местные арабские и еврейские части, пролегала между еврейскими кварталами Миашарим и и арабским кварталом Шейх-Джерах и Мусрара. Позже евреи смогли захватить квартал Шейх-Джерах, а арабы оборонялись также по линии стен старого города. За этой линией фронта, однако, оставалось два еврейских очага сопротивления в массивных каменных зданиях еврейского университета и больнице Адаса на горе Скопус, Хархатсофин, и в еврейском квартале старого города. Пока Глаб соображал, стоит ли вторгаться в пределы города, который он определил как международную территорию, Король Абдала уже принял такое решение. Помимо военных и политических соображений, им двигали еще личные мотивы. Его отец, бывший шериф Мекки Хусейн, был похоронен недалеко от мечети храмовой горы Иерусалима. 18 мая генеральный секретарь Арабской лиги Аззам Паша, принц регент Ирака абдуль эль и премьер-министра Ирака Сирии Ливана отправились в Оман увидеть короля Абдалу. Добравшись до королевского дворца, они сходно вруинулись в атаку на низкорусского Абдаллу. «Ваше Величество, чего ты ждешь? Захвати Иерусалим! Ты же потомок пророка!» Абдалла был спокоен, уверен в себе. «Ребята!» — принц-ренигат приходился ему племянником «Не волнуйтесь, Иерусалим само собой, но я хочу раздавить и голову змеи, тель -Авив. «Если вы возьмете Тель-Авив!» — воскликнула зампаша. «Я сам возложу короны Палестины на вашу голову!» И они обнялись. Теперь бой за Иерусалим стал неизбежен. Вечером 21 мая третий полк легиона, которым командовал австралийец майор Уильям Ньюман, двинулся на Иерусалим. Еврейский квартал старого города был блокирован, но теперь у иорданцев появились новые ориентиры. Еврейская часть Иерусалима. Новый город.